с гривой белых волос, что клубятся над благородным аристократическим лицом и, похоже, прекрасно себя чувствуют, оказавшись в центре внимания. Он отдает распоряжение. В воздухе напряжение. Но напряжение это пронизано возбуждением и нетерпеливым ожиданием. Шум, и в зал вносят молодого парня, одетого словно портовый грузчик, лежащего с искаженным болью лицом на плаще, удерживаемым за углы.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 Слова не потребовались. Тело графа покрывала татуировка, известная Альцину из воспоминаний того, кто в нем обитал и был некогда Авендери кулака битв Реагвира. Рисунки почти идентичны. В нескольких местах он видел небольшую разницу, потому что... Снова память того, другого. Подгоняли их под индивидуальные данные каждого Авендери. Но общий узор совпадал.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 Ребра уступают и трещат со звуком, который, кажется, отдается в черепе. Альсин крикнул бы, сумей набрать в грудь воздуха. «Когда это тело уже нельзя будет использовать, он выйдет. Ему придется. А я отдамся ему весь, и мы станем единством. Так, как все и было запланировано. Ты украл его, так она сказала. Обманул и приманил, а потом пленял несколько последних лет». Удар в челюсть вскинул Альсина на ноги.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 Похожий на шипение голос дворянина раздавался, казалось, издали и свысока. «Я выбью его из себя. Выжгу, если понадобится». Вор чуть выровнялся, поднял голову. Этот хер даже не запыхался и выглядел так, словно ему хотелось продолжать. «Твой бог!» Язык Уальцина распухал, а потому он выговаривал каждое слово как можно медленней. «Со мной! Ты кланяешься вот этому!»